Глава 20 «Фейерверк». Стук в дверь отвлёк меня от разглядывания этой парочки. Открыв, я увидела красивую даму с серебристыми, затейливо уложенными волосами и сразу догадалась, кто это. «Добрый вечер, госпожа Грант номер два!» Усмехнувшись сказала она, оглядев меня с ног до головы. «Так, как умеют только женщины». «Добрый вечер, бывшая госпожа Грант!» Не осталась в долгу я, разглядывая первую жену Касса. «Похожа на Фариану, идеальной красотой, где придраться абсолютно не к чему. Но чувствуется, что эта мадам прекрасно осведомлена о том, что является красавицей, цену себя знает и занижать ее и сама не будет, и никому другому не позволит». К таким большинству мужчин боятся подходить, потому что инстинктивно чувствуют, что им тут нечего ловить. Решаются подплывать или крупные рыбёшки, на которых и расставлены сети, типа герцога, или мелкая шелупонь, по наглости и надеясь на авось. «Конечно же ты здесь!» Войдя в покое и увидев дочку на руках мага, она недовольно скривилась. Так и знала. «И тебе здравствуй, Ирен ехидно отозвался мой муж. «Добро пожаловать. Как дела?» «Дела всегда идут отлично, если ты вовремя присылаешь деньги», – невозмутимо отозвалась гостья и протянула руки к девочке. «Котенок, идем». «Я хочу остаться с папой», – та прижалась к нему, глянув на мать из-под лобья. Ему надо уделять время новой жене малышка, фальшиво засюсю колота. Ей не понравится, что он возится с дочкой. Напротив, новая жена вовсе не против. Я пожала плечами. К тому же невеста короля пригласила меня на девичник в свои покои, так что у Кассиана и Аделаиды как раз время будет побыть вдвоем. «Госпожа Фариана вас пригласила?» В глазах матери Адель промелькнуло удивление. «Да, лично». Я пожала плечами. «Что вас так смущает?» «Ничего, приятного вам отдыха». Ирен отвела взгляд. «Хорошо, оставайся с папой, я пойду смотреть на фейерверки, а потом кататься на лодке с герцогом. Так что ночуешь ты сегодня тоже здесь». Она развернулась и ушла, не потрудившись закрыть за собой дверь. Видимо, очень торопилась сбежать от дочери к новому титулованному ухажеру. «Ладно, я злая, хотя с чего бы мне любить бывшую мужа, спрашивается». Итак ясно, что мы с ней не станем лучшими подружками, распивающими чаи, под сплетни о том мужчине, из-за которого вынуждены были познакомиться. Да и ничего общего, кроме Пола и Кассиана, у нас нет. Она, судя по всему, хочет найти партию повыгоднее, чтобы обеспечить себе безбедную жизнь. А меня волнует мой приют в поместье и причина смерти брата. Мы с Ирэн, как те две параллельные прямые, которые не пересекутся, сколько не сворачивая лист, на котором они нарисованы». «Прости, что все так складывается, Эля». Кассиан посадил дочь на диван и подошел ко мне, закрывший дверь. «Ничего страшного, я не против твоей дочки». «Она мне нравится». «Вы с ней похожи», – он улыбнулся. «Ты тоже шила, попень». «Я взрослая замужняя леди», – возразила с улыбкой. «Ну, может, с небольшим шилом в попе, совсем маленьким». И вздрогнула, не договорив, потому что в дверь опять постучали. «Кто там еще?» – вздохнул маг. «И что ему здесь надо?» Добавил он, увидев на пороге и тара, когда я открыла. «Паломничество бывших в покое Грандов!» Со вздохом констатировала я и воззрилась на ведьмака. «В самом деле, что тебе нужно? Альвиры тут нет, ищи в другом месте». «Ты такая гостеприимная!» Ответил раздраженно. «Я ищу Анри». «Здесь его нет, прощай!» Начала закрывать дверь, но бывший жених придержал ее рукой. «Что-то еще?» Эльвира, Анри поссорился с Матильдой. «Что случилось?» – заволновалась я. «Вот так и знала, доведет она этого святого мужчину все-таки Крымза чтоб ей попасть на необитаемый остров, где морковь будет только тертая». «Да проходи уже!» Я почти силой втащила бывшего внутрь и потребовала. «Рассказывай, что произошло?» «Понятия не имею», — ведьмак пожал плечами. «Заняться мне больше нечем, чем в их семейные дрязги вникать». «Сухарь!» — пробурчала я раздосадованно. «Привыкай, как на Оливире женишься, она тебе этих семейных радостей целую телегу организует». Я ее в столице поселю. Буду приезжать пару раз в год. После того, как наследника родит. Наивный мужчина. Я покачала головой. Ладно, моя сестренка как раз то наказание, которое он заслужил. Но сейчас не об этом. Давай о главном. Анри поссорился с Матильдой. Что дальше было? Он выбежал из комнат в дальнем крыле, где нас поселили. Унёсся прочь, и с тех пор не могу его найти. А мне срочно нужна его подпись на одном важном документе». «Понятно», – усмехнулась. «Он не меняется. А я-то подумала, что ты переживаешь за будущего тестя. Помочь ему хочешь. Наивная ведьма. Тебя только твои дела интересуют». «Всем важны только они сами, Эля. Так устроен мир», – огрызнулся Итар. «Просто тебе хочется верить в иное, вот и все. А на самом деле все такие. Даже твой святой братец Гриер таким был». «Это неправда», – тут же вскинулась я, хоть и понимала, что он делает это нарочно, бьет в самые слабые места. «Правда». «Ты ведь даже не знаешь, что он мамзель себе нашел и спускал деньги на дорогие подарки ей, а не тратил все на ваше магическое зверье». «Все сказал!» Кассиан вклинился плечом между нами. «Тогда будьте любезен, проваливай уже». «Нарываешься, маг!» Мой бывший недобро прищурился. «Готов продолжить, если не боишься!» усмехнулся муж. «Чего распетушились-то?» – я прищурилась. «Ты!» – указала на Этара. «И в самом деле проваливай! А ты, отец года!» – посмотрела на мага. «Лучше скажи, куда твоя дочь делась?» «Только что тут была!» – пробормотал Кассиан, завертев головой. «Адель!» «Дурдом!» – мой бывший ухмыльнулся. «С чем тебе и поздравляю, Эльвира!» «В мой дурдом не лезь!» – отрезала я. «У тебя есть свой, вот в него и топай!» Закрыла за ним дверь и вздохнула. «Не дня ведь покоя в самом деле!» «Поисковым заклинанием попробую!» Мак прикрыл глаза. «Но она сильная, блокирует на раз!» «Я тоже попробую!» «Ведьмотская сила против магической может проскочить, она этого не ожидает!» Шепнула в ладошку нужные слова и подула на нее. «Ну?» – муж уставился на меня с надеждой. «У тебя очень одаренная козявочка растет», – вынужденно признала я, хмыкнув. «Но одно могу сказать точно. Она уже свинтила куда-то из покоев, тут ее нет». Мы переглянулись и выдохнули. «Фейерверки». Вся моя жизнь – сплошной фейерверк. То в лоб, то по лбу, и все одно искры из глаз сыплются. Уже начинаю нервно дергать глазом и испытываю стойкое желание многих личностей отходить метлой по хребту. Но к малышке Адель это не относится, разумеется. Дети должны шалить и доводить окружающих до истеричной икоты. Им позволено где же это маленькая Букарашечка? Мы с Касяном выбежали из покоев. Хороша же будет пара, отец и мачеха, потерявшие ребёнка, как только им его доверили. На улице уже царствовала ночь. Всё вокруг, тем не менее, утопало в свете, который растекался во все стороны, окутывая дворец и окрестности невесомой вуалью жёлтой дымки. Само здание, воздушное, и искрящееся, казалось изготовленным из чистого золота, но нам было не до красот. Промчавшись мимо умело подсвеченных фонтанов, мы с мужем распугали павлинов, раскрывших веера хвостов рядом с фигурно подстриженными деревьями. Пронеслись по саду, в котором на одной лужайке выступали гибкие, будто совсем без костей, акробаты а на другой разгуливали экзотические животные, вокруг которых собралась толпа. Наверное, стоило спросить, не пропадал ли у них слон или тигр. А что, наша юная магица вполне способна увести кису к себе домой. Но раз вокруг тишина и нет переполоха, значит, сюда Аделаида еще не добралась. Вероятно, планирует сходить в гости к зверюшкам после того, как полюбуются на огненные цветы, распускающиеся в ночном небе. Сначала фейерверк, следом разграбление зоопарка. Правильно, всему свое время. Мы с Касяном вылетели на берег озера, где собрались гости, ожидающие начала представления. Ага, а вот и наша косявочка! «Обходи справа!» – шепнула я мужу и начала подкрадываться к ней слева. «Не старайтесь, я вас прекрасно слышу!» – раздался ехидный детский голосок. «Похоже, миссия провалена!» «Не топайте, как пьяные тараканы! Дайте позырить!» – добавила юная магица. «Аделаида, что за выражение!» Попенял Кассиан, встав рядом с дочуркой, которая смотрела в тёмно-синее небо. «А чего не так?» Она покосилась на него и тут же сдала папу с потрохами. «Ты сам так говоришь!» «Неправда!» – возмутился тот. «Правда!» – в точности также крикнула малышка. «Когда сын герцога Атиша лупил любовника жены, ты так и сказал другу, не мешай, дай позырить». Я с трудом сдержалась, чтобы не рассмеяться. «Так-то, папашка, впредь наука, дети всё видят и слышат, и тут же повторяют». «А про любовника тебе ещё и знать-то не положено», – пробручал Мак. «Почему?» – спросила любознательное дитя. «Мама говорит, у всех порядочных леди он есть. Я тоже себе заведу любовника, когда вырасту». Я подавилась смешком. У мамаши, похоже, будет серьезный разговор с бывшим мужем. «Узнать бы только, что это еще за зверь такой!» пробормотала Адель. «Любовник этот! Никто ведь не говорит! Всех спросила! Все молчат, как сговорились!» Она посмотрела на меня. «Эльвира, что за зверь, любовник?» «Хорошо, когда любовник, как зверь!» Скаломбурила я и тут же покраснела под укоризненным взглядом мужа. «Это как?» – заинтересовалась малышка, потеряв интерес к небу. «У тебя ведь точно есть любовник, правда? Ты красивая и порядочная. Как же такой без любовника?» «И не говори никак без него!» Я невинно улыбнулась. Глаза Касяна превратились в кинжалы. «Непременно заведу себе такого, а может, сразу двух». «Только попробуй», – прошипел Мак. «Еще чего удумала». «Хм, и почему мне так приятна его ревность?» «Я вас, взрослых, вообще не понимаю», – горестно вздохнула Адель, глядя то на меня, то на папу. «Эльвира, так кто это? Любовник». Подрастешь, все расскажу, пообещала я. О, смотри, начинается. Точно! Девочка захлопала в ладоши, увидев, как на земле зашипев, закрутились огненные вертушки. Сейчас пулять начнут. Я видела пушек, штук 100 стоит на барже у берега. Там такие рычажки смешные, и хвостики торчат длинные из пушек. Мы с Косяном снова переглянулись, почуяв неладное. «Доченька, ты ведь там ничего не трогала, правда?» – пропел Мак. «Только посмотрела на пушечки, да?» «Ну...» – протянула она. «Можно и так сказать». «Слава небесам!» – облегченно выдохнул отец, но дочь продолжила размышлять вслух. «Если только рычажки покрутила». «Ну, так ведь всего чуть-чуть, правда-правда». «А что происходит?» Забыв о пушках, она склонила головку на бок, глядя на летящие к нам разноцветные шары. «Интересненько». Фейерверк удался. Думаю, такого во дворце ещё не было. Правда, смотрели мы его лёжа на траве глядя на шипящие снаряды со свистом, проносящиеся над головой. По берегу бегали придворные, весьма резво унося ноги от дорогостоящего развлечения. И это было так забавно, что Адель на пару с папашей хихикала, не переставая. А заодно еще и запоминала новые выражения. Благо знать, растеряв напускную лоск, в подборе слов не утруждалась. Таких словесных конструкций не родил бы даже бывалый моряк, завалившийся после кабака, дрыхнуть в уютную канаву, если его растолкать утром, плеснув в лицо помои. «Кто-то мог пострадать, Аделаида!» – строго сказал Кассиан, когда баржу развернули, и шары полетели в другую сторону. «Вот именно!» Я встала и сукаристной посмотрела на хулиганку. «Простите», – попросила она, скорчив умильную мордашку. «Вот копия папашки». «Я больше не буду, честно-честно». «Сразу видно, что не раскаивается ни разу». Я усмехнулась. «Мне ли не знать? Сама такой была». «Прощение будешь просить у короля. Он этот фейерверк в подарок невесте приготовил». «Кстати, о ней! Я же на девишник приглашена!» «Как не вовремя! Ведь надо Анри найти!» Прошипела под нос нелестные комплименты в адрес своих умственных способностей и прошептала на ладошку новое поисковое заклинание. Подула и прислушалась к ощущениям. «Отлично! Он совсем рядом!» Я шагала вперед, пока подстриженные деревцам не открыли мне место, где скрывался отчим. Сидя на краю большого вазона, он грустно вздыхал, прижимая к груди ополовиненную бутылку более болеутоляющего. «Эля, она мне изменила!» – не дожидаясь вопросов, поведал мне своей горести мужчина. «Представляешь, застукал прямо в нашей постели». И ведь хватило же совести. Ну, Матильда, держись. Придумаю я для тебя заклинание. Ох, придумаю. Почему мне так с женами не везет, а?» Анри протяжно выдохнул и отвернулся, чтобы скрыть слезы. «Ты тут ни при чем», — ответила я. «Ты хороший, правда». Обняла его и погладила по голове. «Пойдем, уложим тебя спать». Вернее, вас, и тебя, и коньяк, который в тебе булькает. «К ней не вернусь», — категорично заявил отчим, встав на ноги и зашатавшись, как гнилой зуб. «Прости», — налезался в стельку. Он шагнул к фонтанчику и плеснул воды из него в лицо. «Ничего, имел право». Я протянула ему носовой платок вместо полотенца. Главное – ограничиться одним днем. Больше горевать из-за этой шлюшенции не стоит, многовато ей чести. «Да, ты права», – он кивнул, промокнув лицо. «Стыдно перед тобой, Эля. Ты как сама?» В его глазах протаяло беспокойство. «Как тебе в браке?» Все хорошо, не переживай. Я думал, так лучше будет, чтобы не засловили и ты в старых девах не осталась. А теперь вот раскаиваюсь. Этот маг тебя не обижает? Нет, конечно, — фыркнула, покосившись на мага, крепко державшего Адель за ручку. Уж скорее я его обижу, Анри. Хорошо, — кивнул отчим и чуть не рухнул. «Но если что, только скажи, живо с ним разберусь. У меня рука тяжелая». «Непременно», — ухватила его, не дав упасть, и повела к дворцу. «Рука у него тяжелая. Ага, как бы не так. Я ни разу не видела, чтобы он хотя бы кулаком по столу стукнул или прикрикнул на жену и дочерей. Он даже пауков и тех уговаривает убежать, не убивает». «Давай помогу!» – Кассиан подхватил Анри с другой стороны. Вдвоем мы быстро транспортировали его до именных покоев Грандов и уложили на кровать. Все так же прижимающего к груди бутылку с болеутоляющим, которая плескалась на дне. Я сняла с отчима ботинки, накрыла пледом и вышла из спальни, прикрыв дверь. «Я не буду заводить любовника!» заявила Адель, болтающая ножками, сидя на диване. «Что же заставило вас передумать, юная леди?» Отец протянул ей стакан сока. «Дядя очень переживает из-за него. Я ведь правильно поняла. Значит, это не такая уж хорошая штука. Так что мне любовников не надо». «Умница!» – я погладила ее по голове. А мне пора к невесте короля. Ведите себя хорошо. Малышка, присмотришь за мужчинами? Договорились? Запросто! Она допила сок, рыгнула и вытерла рот рукавом. А манерам нас не обучали. Вздохнул Кассиан, забрав у нее стакан. Маленький свинтус. В кого бы это? Поинтересовалась я. В маму тут же сбагрил свою ответственность на бывшую мой супруг. Разумеется. Ясно. Я переоделась, как и было велено, в простой наряд и направилась к самому большому крылу дворца, где влапствовала наша без пяти минут королева. Прошение с законопроектом лежало в потайном кармане, ожидая своей очереди. И я очень надеялась, что смогу его отдать невесте короля. Ведь, получив его из рук девушки, от которой он без ума, его величество, вполне вероятно, весьма благосклонно отнесется к этому прошению. И тогда у нас со зверюнделями будет шанс».